Большой Знаменский переулок, дом 8. Сергей Иванович Щукин, отец французского импрессионизма. Дом существовал ещё на плане 1752 года. Он принадлежал тогда ротмистру Князю Шеховскому. В 1909 году здание перестроено архитектором Кекушевым. В начале XIX века владельцем дома был богатый Пензенский помещик прадед Лермонтова Алексей Млянчев Столыпин. Род Столыпиных, к которому принадлежали мать и бабушка поэта, не отличался древностью. Первый документ, подтверждающий возникновение фамилии, относится ко временам царя Алексея Михайловича. Столыпины владели землями в Моромском уезде. Прадед Лермонтова воевался при Екатерине II, как дворянин в откупе. Многие откупщики, кстати говоря, стали в этот период богатейшими людьми, владельцами дорогой недвижимости в Москве, тетьих тебе Пошкова, которому принадлежал опознанный известный дом на Маховой улице. Столыпин был близок к фавориту императрицы графу Алексею Григорьевичу Орлову. Современники отмечали, что Алексей Милианский Столыпин нигде ничему не учился, а о Мольере и России не слыхивал. С молодых лет было задирой, забиякой, собутыльником Алексея Орлова. Так что поговорка «Из гряди в князе» и про него сложена. Детей Алексей Емельянович имел одиннадцать человек, шестеро сыновей и пять дочерей. Один сын стал сенатором, другие — генералами, что давало им основание кичиться гордостью и важностью своего рода, хотя род ничем не выдавался, никогда не отличался никакими заслугами к отечеству. А был известен... только по своему значительному состоянию и вследствие его довольно знатными родственниками. Как писал Загоскин. Столыпин, как и положено богатому человеку, держал в Москве крепостную труппу актёров. Столыпинских артистов можно было видеть на сцене Петровского театра, стоявшего до пожара 1805 года на месте современного Большого театра. К 1805 году общая численность труппы с музыкантами детьми насчитывала 74 человек. Она экономила в своей собственности всю артистическую палитру: и у неё и комики, Кураев, Касаткин, Лисицын, и трагики, и свои тенора. Однажды во время представления Русалки Драгомыжского у актрисы Помиранцевой случился удар прямо на сцене. Тогда в спектакль срочно ввели молодую актрису Лисицын, как пишет Пыляев Актёр Сандунов убедил её согласиться играть за неё и сам разрисовал дебутантке лицо сухими красками. Так что она долго плакала от боли. Когда надела костюм, то её сестра и другие товарищи приняли её за померанцеву и с участием стали расспрашивать о здоровье. Лисица на мастерске провела свою роль и с тех пор стала любимицей публики. «Крепостные актёры от свободных артистов» Отличались тем, что на театральных афишах против их фамилии не ставилось слово «господин». Если они путали текст, то выговаривали им за это непосредственно во время спектакля. В общем, с крепостными актёрами особенно не церемонились. Могли и высечь. В 1806 году актёры узнали, что хозяин задумал продать их, как говорится, вместе со всеми потрохами. Отодать должное подневольным. лишённым всех прав людям. А они решили, что это у нас часто водится, написать солуй батюшке прошение. В письме императору Александру I говорилось: "Слёзы несчастных никогда не отвергались милоседением отцом. Неужели божественная душа его не внемлет стону нашему? Узнав, что господин наш Алексей Емельянович Столыпин нас продаёт, осмелись пасть к стопам милосерднейшего государя и молить" да щедротом его искупит нас, даст новую жизнь тем, кои имеют счастье находиться в императорской слурбе при Московском театре. Благодарность будет услышана Создателям Вселенной, и он воздаст спасителю их». Государь внял мольбам крепостных лицедеев. Большую роль в принятии положительного решения сыграл обер-коммергер Нарышкин, представивший царю ситуацию в нужном свете. Нарышкин Объяснил император, что если сейчас не купить актёров у Столыпина, то потом могут возникнуть большие трудности с покупкой новых людей. Особенно коль ми пачи актрис, никогда с стороны не покупающих. Только цена не устраивала Александра Первого. Столыпин заломил за актёров аж сорок девя тысячи рублей. После недолгих торгов собственник согласился сбавить сумму на десять тысяч. В итоге сошлись на тридцати двух тысячах рублей. Чуть раньше Стелыпин продал обер-прокурору Москвы князю Хаванскому и свой дом в Большом Знаменском переулке в начале 1805 года. Однако Василию Хаванскому не суждено было прожить здесь долго. Он уж слишком суеверным он был. А история такова: в 1807 году скончался сосед Хаванского, князь Вяземский, отец поэта Петра Вяземского. На отпевание старшего Вяземского позвали московского викаря, а тот по ошибке приехал в дом Хованского. Увидев живого и невредимого хозяина, викарий выказал ему несказанную радость. «Как я рад, что вы живы, а я-то ехал вас отпевать!» Хованский после заучившегося решил освободиться от дома как можно быстрее. Через год после описываемых событий особняк перешел к князьям Трубецким. В начале XIX века дом Трубецких славил своими роскошными балами. Один из потомков высокородного семейства, Николай Иванович Трубецкой, был женат на графине Мусиной Пушкиной. В доме предания бывал Пушкин, который был знаком с Николаем Ивановичем Трубецким еще с лицейских времен, и посвятил ему стихотворение «Городок». У Трубецких была прекрасная библиотека, о которой Пушкин упоминает в одном из примечаний к истории Пугачевского бунта. В 1850-х годах здесь нанимал квартиру профессора медицины Овер. Александр Иванович Овер в 1804-1864 годы жизни происходил из семьи обрусевших французов. Хирург, терапевт и патологоанатом Овер лечил людей в крупнейших московских больницах и госпиталях, был признан за рубежом. До самой смерти считался одним из самых авторитетных московских медиков. Лечиться у него стремились многие представители российской знати. В 1882 году дворец Трубецких в Большом Знаменском переулке, вместе с примыкавшим к нему обширным более десятиной земельным участком, купил за 160 тысяч рублей купец Щукин. Предводитель московского дворянства, князь Николай Трубецкой, и в страшном сне представить себе не мог, что его дом доставил скупчишки. глубоко презиравший буржуазных выскочек, Тобыцкий прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить в незыблемости социальные различия в российской общине. Но после его смерти родовое состояние было прожета, и вдова продала Щукину особняк со всем его содержимым. В Москве шушуклись. Если бы старый князь знал, что в его доме угнездился безродный купец Щукин, он бы перевернулся в гробу. Один из персонажей пьесы Островского «Бешеные деньги», разорившийся дворянин, сокрушался. Где дворцы княжевские и графские? Чьи они? Петровых да Ивановых. Как будто именно об Иване Васильевиче Щуки не писал Шаляпин. Российский мужичок, вырвавшись из деревни и с молоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в Москве. Он торгует с битнем на хитровом рынке. продаёт пирожки на лотках, льёт канапляное масло гречишники. Есиливо крикивает своя товаришка и косым глазом наблюдает хитро за стежками жизни, как и что зашито и что к чему как пришито. Никазиста жизнь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же хитровом рынке или на преснь. Он ест требуху в дешёвом трактиль, в прикосочку пьёт чаёк с чёрным хлебом. Мёрзнет, голодает, но всегда весел, не ропщет и надеется на будущее. Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать. Торгует разным. Сегодня иконами, завтра чулками, послезавтра янтарём, а то и книжечками. Таким образом он делается экономист. А там глядь, у него уж и лавочка, или заводик. Потом поди, он уже первый гильдий купец. Подождите, его старший сынок Первый покупает Пикассо, который везет в Москву Матисса. А мы, просвещенные, смотрим со скверно разъюнутыми ртами на всех непонятных нам еще Матиссов, Мане и Ренуаров, Гнусава критически говорим Самадур. А Самадуры тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства. Создали гореи, музеи, первоклассные театры, настроили больницы, приютов на всю Москву. Действительно, если пользоваться шаляпинской фразеологией, такие вот самодуры и вправду были основным двигателем не только передовой русской, но и зарубежной культуры. Но вот что этому предшествовало. Ведь каждая московская купеческая династия складывалась и образовывалась по-своему. Так Щукины никогда не были крепостными. Издавна они торговали мануфактурным товаром в городке Боровске под Калукой. как большинство московских купеческих кланов, исповедовали старобрячество. Подобно другим женились сугубо по расчету, но, будучи недостаточно образованными, спешили дать своим детям образование в лучших западных университетах. Во второй половине XVIII столетия при Екатерине II первый известный представитель фамилии Щукиных, впечатленный в семейных аналах, Петр, отважился покинуть насиженное Калужское место И вместе с сыном Василием поехал попытаться счастья в Москве, себя показать, людей посмотреть. Стали они торговать и мало-помалу начали завоёвывать твёрдые позиции в купеческой среде. Щукины, говоря нынешним языком, нашли свою нишу на рынке. В 1787 году род Щукиных впервые упоминается в московских песовых книгах. Щукин и не беспотерь пережили нашествие французов и пожар 1812 года, сокрушивший целые поколения московских торговцев и ремесленников. Они ухитрились сохранить небольшое застаение и, что важнее, репутацию честных коммерсантов. С этим багажом Василий Щукин начал всё снова и, умирая в 1836 году, в 80 лет от роду, Завещал своё дело сыну Ивану Васильевичу, будущему владельцу дома в большом Знаменском переулке. В год смерти отца Ивану было всего 18 лет. Жил он на Таганке в квартире из двух комнат. В одной стояли кровать и конторка, в другой два станка, на которых работала Скисия. Прошёл десятый другой год, и семья Щукиных заняла первенствующее место в торгово-промышленной Москве. Была причислена к самому цвету московского купечества. Сам же Иван Васильевич стал в 1856 году купцом первой гильдии, причём сразу из третьей гильдии, перепрыгнув через ступень. От этого времени остался формулярный список о службе московского первой гильдии купца Ивана большого Васильевича Щукина. В этом документе говорится, что он происходит из природного московского купечества. Воспитание получил в доме родителей, то есть ни в каком учебном заведении не обучался. Был и купцу первой гильдии, в то время всё 37 лет от роду. Вот так в самом расцвете сил купец Щукин занял лидирующее положение на мануфактурном рынке Москвы, существенно потеснив своих конкурентов. Причём Щукин гордил своим происхождением, считая, что купечество делает на благо России гораздо больше, чем всякого рода потомственные князья и графы. с их передававшимися по наследству деньгами, крепостными людьми, усадьбами, землями и прочим богатством. Бурышкин в своей книге «Москва купеческая» дал Щукину высокую оценку. Он был, несомненно, один из самых, не боюсь сказать, гениальных русских торгово-промышленных деятелей. Щукин не являлся самым богатым московским купцом, были люди и позажиточнее, но влияние у него в Москве было велико. и прислушивались власти и многочисленные коллеги-предприниматели. Фамилия Щукин стала, используя сегодняшний язык, настоящей торговой маркой, знаком качества. Щукин, учитывая его личные деловые качества, был просто образцом, прототипом, с которого Александр Николаевич Островский мог списывать любимых своих героев, а таких пузатых, прижимистых купчишек, представителей нарождающейся московской буржуазии. населявших буквально каждую пьесу драматург. Насколько личность Щукина была колоритной, но и противоречивой. С одной стороны, обладал он и всё сметающим на пути деловым напором и хваткой, доставшим ему от отца природной сметкой. Лао у него удивительная способность считать в уме, позволявшая разблачать официантов, так народившихся об Егоретию. С другой стороны, Щукин был человеком малообразованным, например, приезжая в большой театр, любил подремать на кушетке выкопленной на год ложи, пока его супруга наслаждалась музыкой. Всё это сочеталось с глубокой религиозностью, политическим консерватизмом, экстравагантным образом жизни, подразумевавшим огромные расходы на дорогие кушанье, вина и сигар. Естественно, что был он завсегдатаем английского клуба, привык к тусклости сыровьям. Иван Васильевич не отказывал себе и в удовольствиях, полюбил заграничные турне, куда выезжал каждый весной и осенью. Носись с тем, что он ресторанов не любил, проклятые кёльнеры так не рядо та посчитать честного человека из России. Сборы его в путешествие начинались с придавления огромной дорожной корзины с провизией. Туда укладывались окарака, ветчина, телячья нога, бычий язык, рябчики, цыплята, солонина, несколько бутылок красного вина и минеральной воды, бутылка вермута, банки с павесной икрой, с вареньем, с черносливом, приборы и салфетки. Час, сопровождавший отца в этих путешествиях, сын Петр писал, «За границей случалось, что из-за больших размеров корзины нас не пускали в вагон, происходили препирательства с начальниками станции, а в конце концов все улаживалось. Ездил Щукин не куда-нибудь в Турцию, а в Биорице». там маленькую квартиру гостинь с не любил кухарку и часто сам ходил на рынок выбирая провизию по своему вкусу торгуя взбивая цену кляня на чём свет стоит торговец в общем за границей Ивановсель чувствовал себя как дома личная жизнь купца Пиро и гильдии несла на себе отпечаток семейного дела как и его приятели купцы он и женился из экономических соображений Целью его женитьбы было укропнение капиталов, дальнейшее развитие и расширение становящегося с каждым десятилетием все более разветвленным семейным бизнесом. Невестой его из своего круга была Екатерина Петровна Боткина, дочь Петра Конновича Боткина, известного чьей торговца, основателя фирмы Боткина сыновья. Еще в 1801 году фирма Боткина установила торговые отношения с Китаем, имела 40 отделений по России, А в 1852 году филиал в Лондоне. На семья Боткиных было известно не только коробочками с чаем. Боткины славились пламенными собирателями предметов искусства. Что только не собирали новые родственники брать и жены Щукина. Каждый из них специализировался на своём. Один коллекционировал античное искусство, Другой от картин и скульптур итальянского возрождения до произведений русского художника Александра Иванова. Третий искупал произведения западноевропейской классической живописи и в конце 1860-х годов открыл частную картинную галерею в своём доме на Покровке. Посетители её имели возможность познакомиться с картинами французских художников Добени, Дюпре, Милле, Руссо и других. Так женился Иван Васильевич удачно. Ему самому и в голову не приходило никогда тратить деньги на такое. Но зато один из его сыновей, Сергей Щукин, которому в 1891 году он подарил дом в Большом Знаменском переулке, по случаю рождения внука у нас следовал страсть к коллекционированию, видимо, от своей матери, врожденной Боткиной. А детей у него было много. Одиннадцать. Пять дочерей и шестеро сыновей. Будучи лишённым возможности получить хорошее образование, Щукин решил, что пусть хотя бы его дети станут просвещенными людьми. Благо, ориентироваться было на кого? Родственников своей жены? Щукин нанял целый штат гувернёров и преподавателей. Он считал, что сыновья должны овладеть главным образом техническими науками – математикой, химией, физикой. Говорил на языки, и те обучали французскому и немецкому языкам. Когда сыновья подросли, Иван Васильевич отправлял их в немецкую школу в Выборге, где директором был лютеранский пастор Бем, положивший в основу воспитания учеников три основных принципа: дисциплина, формирование характера и физические упражнения. После Выборгской школы наследники поступали в немецкий пансион Гирста в Петербурге. Дальнейшим пунктом по плану Щукина Для стажировки сыновей на лучших мануфактурах западных стран.